Перманентная мобилизация Недооценка численности Красной Армии германским командованием существенно повлияла на результаты летней кампании 1941 года. Однако этот промах был усугублен сильным ответным ходом советского руководства, сделанным на том же поприще строительства вооруженных сил. Самым сильным решением советского руководства летом 1941 года стала так называемая «перманентная мобилизация». Именно формирование новых соединений позволяло не только раз за разом восстанавливать фронт после котлов, но и перейти в контрнаступление в ноябре 1941 -го года под Тихвином и Ростовым, а в декабре 1941 -го года под Москвой. Собственно, вопрос заключается в том, сколько эшелонов соединений, поднятых по перманентной мобилизации, вермахт способен перемолоть и не потерять при этом боеспособности. В реальности немцам пришлось столкнуться с тремя эшелонами перманентной мобилизации. Первым были дивизии, формирование которых начали вскоре после начала войны. Некоторые из этих дивизий пошли в бой уже в конце июля 1941 -го года. Второй эшелон составили дивизии летнего формирования, попавшие на фронт осенью 1941 -го года, в том числе танковые бригады, создание которых началось в августе. Наконец, большой жирный крест на Блицкриге поставили соединения формирования осени 1941 года, которые образовали костяк войск, перешедших в контрнаступление под Москвой в декабре. Без вливания свежих сил войска трех групп армий на востоке могли справиться с одним эшелоном перманентной мобилизации, то есть дивизиями летнего формирования, вступившими в бой в июле. В сентябре сорок первого года